12. Я живой. Ты мне не поможешь, обреченно отмахнулся от робота Стефана Виктор. Нужны детали, а они только завтра придут. последние дни его процессор, что управлял нижними конечностями, стал барахлить, а сенсоры спинного мозга и подавно пора уже менять. Поэтому большую часть дня он предпочитал лежать. Робот все делал по дому, готовил еду, принимал клиентов ремонтировал их и ходил на почту за посылками. Именно там Стефан наткнулся на старика Вершинина, сперва испугался, что тот его узнает, но, вспомнив, что после возвращения Виктор поменял тело, успокоился. «Он так далеко зашел от своего дома», — удивился робот и от любопытства пошел за профессором. «Это был именно тот старик, что живет на магистральной. Он горбился, но достаточно быстро передвигал ногами». Второй Вершинин, что жил в его доме, ходил бодро и не сутулился. Стефан зашел в салон вагона, пробил билет, все еще думал о тех статьях, что нашел у Вершинина. Один раз чуть было не упустил старика, но тот по-прежнему плелся по улице и, кажется, делал это бесцельно, поскольку ни разу не зашел в магазин. Стефан думал, что все держит под контролем, но, свернув и углубившись в длинный коридор, получил электроразряд. Ноги тут же отказали, и его тело, словно огромный железный ящик, грохнулось на пол. «Следим!» — проворчал старик и поднес к голове робота нейтрализатор. «Постойте, я не хотел причинять вам неудобство. Я вас знаю, помню!» Понимая, что Вершинин вот-вот нажмет на курок, решил все рассказать. «Помнишь?» — удивился старик и склонил голову, чтобы лучше рассмотреть робота. — А я вот тебя, не помню. — Я был у вас, вы мой кластер тестировали, вспомнил вас в институте, тоже там работал. — Ты? — Да, я, мы несколько раз встречались, а потом вы ушли из корпорации, по крайней мере, мне так сказали. Старик опустил руку, теперь ему стало понятно, откуда тот кластерный чип в его бывшем роботе и почему он был слишком умным. — Значит, ты один из подопытных? «Не знаю, что такое подопытный. Мы тогда с Анной вместе работали. Решили считать сигналы моего мозга. Понимаете, чтобы проверить реакцию кластерного чипа, успеет ли он без разрыва все скопировать или нет?» «Конечно же успеет, глупец. У него скорость в десятки раз выше, чем ты успеваешь думать. Кто ты такой?» «Пожалуйста, уберите его. Я бы не хотел умирать». «Умирать?» Удивленно не то спросил, не то повторил Вершинин. «Ты и так мертвый. Погиб?» «Да. Уже после узнал, что был в институте во время взрыва». «Сочувствую. Значит, скопировали. А как же тогда оказался в теле робота?» «Но это сказочная история. Мой куб нашли в запретной зоне падальщики. Это те, кто собирают запчасти от людей и перепродают. Вот мой куб и попал к такому инженеру» но, кажется, я его знаю. Почему так решил? Он тоже выжил. Если бы инженер не работал в лаборатории, то не смог бы подсоединить кластер и активировать меня». «Разумно», — произнес Вершинин, и, убрав нейтрализатор в карман, стал сажать неподвижное тело. «Зачем следил и зачем устроился ко мне на работу? Думаешь, не узнаю?» «Мне нужны были ответы, кто я». «Железо». Ты не живой и не машина. Что-то посередине. Есть программы, что закладываются как первичные функции, ведь кластеры думали использовать для искусственного интеллекта. Те компьютеры, что сейчас есть у подобных программ. Да, именно программ. Как ни крути, это так. Они громоздки. А вот чип, что в тебе, как раз подойдет. Может, я... Может и так, а может и нет. Откуда мы знаем? — Все, что в твоей голове, ты принимаешь за реальность. Понять, где программа, а где воспоминания, невозможно. — Помню свою семью. Даже несколько раз приходил к своему дому. — Дурак! — выругался старик и открыл нагрудный щиток Стефана. — Это твое прошлое. А зачем тогда вы приходите к своему дому? Кто он? Старик опустил голову, несколько секунд сидел неподвижно, а после перевел конечности робота на запасной режим. «Пошевели руками». Стефан так и сделал. «Спалил процессоры. Их надо восстановить, но ходить будешь. И не следи за мной, иначе окончательно спалю». «Кто он?» «Я», — сухо ответил Вершинин. «Не ты один сделал глупость, скопировав свое сознание». Знал, на что иду, хотел именно скопировать и активировать его, но не получилось. Сигналы не восстановились, сбой шел за сбоем, а потом бросил это дело. Совет директоров пришел к решению, что считать сознание, и уж тем более его активировать, нереально. Да и я уже к тому моменту не верил в эти сказки. Кластеры стали переделывать под цифровые потребности, и тут был сделан прорыв. Но потом был теракт. Но вы живы. Мне позвонила дочь и попросила о встрече. Я вышел на улицу, и тут прогремел взрыв. Отвезли в больницу. Долго лежал. Ко мне так никто и не пришел. Ни жена, ни дочь. Память вернулась. Но все так туманно, обрывчато. И все же я смог подняться и вернуться. Но вот куда... «Приехал к себе домой и тут увидел его». «Двойника?» «Не знаю, но он как живой. Обнимал жену, держал дочь за руку и еще смеялся, как я». Стефан вспомнил, как несколько дней назад приезжал к дому профессора. Как раз в это время Вершинин гулял со своей собакой. Робот поговорил с ним. Складывалось ощущение, что перед тобой живой человек». Стефан даже растерялся. Взгляд, жесты, дыхание и речь — все человеческое. «И кто он?» «Вставай, пойдем ко мне. Я попробую восстановить твое тело. Нельзя так ходить. Твой кластер хоть и не живой, но может получить сбой. Идем». Больше Стефан не задавал вопросов. Он пытался разобраться, кто перед ним — копия Вершинина или сам профессор, ведь кто-то же двойник. В этот раз пришли не в дом к старику, а в лабораторию, что была в школе, где он читал лекции. Через пару часов все было сделано. Новые блоки контроля, руки работали исправно. Стефан несколько раз присел, пробежался по классу. А «Вы не хотели бы узнать, кто вы?» Набравшись смелости, спросил робот. Вершинин вздрогнул. «Чтобы проверить, не надо вскрывать черепную коробку. Достаточно одеть шлем ИБС» и он, считав ритмы бета, дельта и тета, сразу выдаст вердикт. «Я живой!» – раздраженно ответил старик. У него по жилам текла красная кровь, а не та бледно-синяя глицеиновая, что применяется у геноидов. Он ходил к врачам, они сканировали его сердце, и это не мотор, видел свой желудок и горло. «Я живой!» – еще раз повторил. «Но откуда же взялся двойник?» – подумал Вершинин – И взял в руки шлем ИБС, с помощью которого люди переходят в мир врач. Он сделал щитку своей памяти. Кластер был неактивен, сам проверил. И все же его в реальной жизни, пока он был в больнице, заменил геноид, и никто даже не заподозрил подмены. Хорошо, сказал профессор. Если вдруг у меня все же кластер... Вот. И он протянул нейтрализатор. Прижми к моей голове и нажми. Не хочу так жить. А я хочу, потому что ты уже знаешь, кто ты. Хватит болтать, знаешь, как пользоваться». Стефан кивнул и включил терминал для проверки мозговых ритмов. Старик одел шлем, через несколько секунд на экране монитора запрыгали живые линии. Вершинин думал, и ритмы мозга отображались на экране. Тест был пройден, робот отстегнул шлем и, сняв его, положил на стол. «Ну, что?» – не выдержав молчания, спросил старик. «Вы человек?» «Матерь Божья, а я ведь боялся, как ребенок!» «Отдай его обратно!» И профессор забрал нейтрализатор. «Кластер очень сложный, даже слишком сложный. Он как клетки мозга, мы его проектировали из этого расчета». Цепная реакция с затуханием. Это позволило делать расчеты в миллионы раз быстрее самых современных чипов. Это гениально. Это все бы перевернуло. И что теперь? Если кто и знает ответ, то Головин. Ты его вряд ли видел, он почти не выходил из своего кабинета. Там спал, работал. Это была его жизнь. Мы вместе разрабатывали кластер. Идея за идеей. Он не верил в фантомы сознания. Тоже сканировал свой мозг, а после неделями ковырялся с кластером, но ничего не обнаружил. Поэтому и поддержал переход разработок на вычислительные рельсы. «Вы жалеете об этом?» «Нет, мне сейчас уже на все наплевать. Недолго осталось жить. Тебя можно отремонтировать, но не меня». «Вы полностью живой?» – удивился Стефан поскольку не помнил людей, которые ничего не меняли в своем теле. Зубы раскрошились в юности, ни одного не осталось. А еще межпозвоночные вставки, мои стерлись и бедро заменили. — И все? — Да, я не стремлюсь жить вечно, да и кому нужен. Мир и так уже давно свихнулся. Порой, кажется, сумасшедшие поменялись местами с нормальными. Старик закашлял. Но ваши легкие, они гниют. Еще бы, подыши таким воздухом. Странно, что так долго протянул. Но даже не думай, что соглашусь на операцию. Нет и еще раз нет. Они не один час разговаривали. Теперь профессор относился к Стефану как к другу, ведь все же когда-то работали вместе и было много общих. Мне надо вернуться к хозяину. Ты уже в мыслях себя приравнял к машине. Может, так и лучше, иначе не выжить. Разберут или сожгут, как я этого хотел. Я пойду, и я не раб. Виктор, что активировал меня, сейчас нуждается во мне. Мне надо его отремонтировать. Береги себя, и вот еще что. Больше не приходи. Не хочу тебя видеть. А теперь ступай. Стефан ушел, было грустно это единственный человек, с которым он смог откровенно поговорить после своей активации. Если Виктор подсоединил кластерный куб, значит, знает много и наверняка работал в лаборатории, и, может, даже встречал головина, думал робот, быстро шагая по улице. В этот раз Стефан решил играть по своим правилам. Наверняка Виктор догадывался, что он не просто робот с хорошей программой, а намного больше. Можно спросить, Стефан вернулся к инженеру и уложил его тело на кушетку для ремонта. «О чем?» «Вы работали на корпорацию». «Почему так решил? И откуда не знаешь?» «Мой кластерный куб. Он разработан и создан в их лаборатории. Вы умеете с ним обращаться, значит, работали в научном отделе. Ведь кластеры так и не вошли в производство». «Выходит, я был прав. А все ломал голову. Откуда ты так много знаешь о теле человека? Даже завидовал тебе». «Работали?» – еще раз переспросил Стефан, вскрыв грудную клетку Виктора. «Да, но моя специфика заключалась только в одном – тестировать кластеры на предмет сбоя. Я инженер низшего класса, только поступил на работу, а тут такое дело». «Вы не встречали головина Игоря Степановича?» «Кто он?» «Из совета директоров корпорации». К нам никто выше менеджера не заходил, а про директоров и подавно. Мы ж технари, ничего такого не делали. Можно сказать, служба качества. Жаль. Тебе зачем? Он погиб в том институте, был одним из разработчиков кластеров, а теперь я вас отключу. Мне придется снять искусственные нервы. Они расслоились и теперь непригодны к использованию. Хорошо, только потом собери. Сделаю все в наилучшем виде. Отдыхайте. И Стефан нажал на экране команду «Сон». Не то машина, не то человек. Многим переделка тела давалась с трудом, не с точки зрения механики, а эмоционально. Легче всего переносили дети и пожилые. Одни еще не вкусили всей прелести наслаждения, а другие уже потеряли чувство радости. Многие люди, что подверглись искусственному изменению, не могли свыкнуться, что рука или нога стали биметаллическими и кончали жизнь самоубийством. Но были те, кто хотел жить в таком теле, и тогда их устремление направлялось на то, чтобы изменить тело до неузнаваемости. И тогда операция следовала одна за другой, и уже от живого тела практически ничего не оставалось, разве что мозг, что прятался глубоко под титановой оболочкой черепа.